Глава 7. Почти миллион рублей оставила сегодня в ЦУМе дочь подозреваемого в коррупции вице-мэра Москвы Александра Дашевская. Она явно не переживает о судьбе своего отца, проводя время в модных столичных бутиках. Вопрос, как 22-летняя безработная девушка может позволить себе такие траты? Известно, что Дашевская, считающаяся одной из самых завидных невест, собирается вступить в брак с предпринимателем и миллиардером Артуром Аракчеевым. Однако анонимный источник из окружения бизнесмена заверил. Аракчеев недавно разорвал помолвку со скандальной Дашевской. Так откуда миллионы у Александры? Возможно, следствие ответит на этот вопрос. Уголовное дело против Бориса Дашевского обещает стать самым резонансным за последние годы. Опомнившись, я выключила телек. Вот уроды. «Да вам-то что, сколько у меня бабла и откуда? У вас, убогие, никогда не будет столько». Настроение испортилось. Раньше мой шопинг не напрягал, но ну, писали какие-то завистливые фрики под постами дерьмо. Так я их тут же банила. Айфон на беззвучке, но сейчас, как взбесившаяся лампочка. Да пошли вы все. Чудом промахнулась, Телефон пролетел в паре сантиметров от телека. Нехотя поднявшись с дивана, я подобрала с Экран в хлам, конечно, но вроде работал. Заодно увидела сообщение от Вано. «Алекс, мы в Барвихе. Дуй к нам, детка». Снова чуть не отправила телефон в стенку, но вовремя остановилась. Второго путешествия он мог не выдержать, а до утра он мне ещё понадобится. Я тупо смотрела в окно на неоновый город и не кстати вспоминала недавнюю ночь в занюханном отеле. Но настроение сразу подскочило вверх. Жаль, что ночь больше не повторится, хотя в этом есть свой кайф. Никакого разочарования при близком знакомстве. При других обстоятельствах всё было бы не так волшебно. От воспоминаний я чуть пританцовывала, и себя порадовала, и Артурчик козлино-рогатый. Через полчаса уже стояла перед выходом и из квартиры любой с собой. «Пусть что хотят, пишут завистливые твари, а я сегодня буду отрываться. До барвихи долечу за полчасика». Из комнаты донёсся громкий звонок. Потупила немного, не сразу сообразив, что это домашний телефон. «Боже, по нему разве ещё кто-то звонит?» Но зачем-то потопала в зал и подняла тонкую глянцевую трубку. «Александра Борисовна, слава богу!» Взволнованно закудахтал папин адвокат. Но, наконец-то, вспомнила обо мне. «Я вам звонил на мобильный, вы не отвечаете. С вами всё в порядке?» «Да что со мной случится-то? Я хочу поговорить с папой. Как он? И когда его выпустят? Чем вы вообще занимаетесь с Михельсоном?» Грех было не прикрикнуть на эту суетливую тушу. Папу до сих пор не освободили, а бабла из него тянут немеренно, уверенно. «Я понимаю ваше состояние, Александра», — зачистил адвокат. «Но вы и нас поймите, дело очень серьёзное, а вы своим поведением всё только усугубляете». «Я? Это я?» «Конечно, вы!» — торопливо перебил меня толстяк. «Борис Сергеевич в ярости, а вы понимаете, что это такое, надеюсь. Он ведь тоже читает новости. Вы с вашим шопингом столько шуму наделали». Я лениво зевнула и посмотрела на нераспакованные пакеты. Они так и остались в коридоре. «Тоже мне событие. Кому какое дело?» «Александра, до да вас сейчас всем есть дело и не в хорошем смысле». Адвокат позволил себе взвизгнуть. «Вы понимаете, что вам сейчас нужно сидеть и не отсвечивать? Вообще нет вас, ясно? Вы подставляете своего отца». Он верещал, как вредная баба, но я его почти не слушала, отложила в сторону трубку и быстро написала в оно: «Сорян, есть дела поважнее». Чёрт с ними со всеми. Поняла уже, оборвала я адвоката. Когда я могу увидеть папу? Я не понимаю, как мне жить и на что. Закончила я фразу про себя. Завтра, Александра, надеюсь, утром я смогу организовать ваше общение. И ради бога, отвечайте на телефон и не совершайте больше глупостей, пока хотя бы не поговорите с Борисом Сергеевичем. Хотела послать этого советчика матом, но тот успел отключиться. Настроение опустилось ниже плинтуса. В глубине души я понимала, что косикнуло. Но кто мог знать, что уроды-журналисты сделают из обычного шопинга сенсацию? Засыпала с трудом, лишь мысли о завтрашнем разговоре с папой и согревала. Он ночью мне снился, что-то из детства, когда мы жили втроём, и мама была ещё с нами. Поэтому проснулась я со щемящим и давно забытым чувством нежности. Но времени разобраться в себе папа мне не дал, позвонил, когда я только и успела, что из туалета выйти. И сразу начал с наезда, как обычно, словно не сидит в СИЗО. «Саша, мать твою, что ты вчера устроила?» Папа не сдерживался, орал, будто у себя в кабинете. «Ты на всех каналах, во всех СМИ. Совсем мозгов нет». Радость от того, что услышала, наконец, родной голос, мигом улетучилась. «У меня не есть, в отличие от тебя. Я хотя бы и не в тюрьме». Огрызнулась я, за что тут же получила порцию отборного мата. «Ладно, извини, пап. Понимаю, ты на взводе, я тоже. Да кто мог знать, что так прицепится? Обычный же шоп...» «Необычный», — перебил он. «Ничего обычного больше нет и не будет, Саша. Сиди тихо и никуда не высовывайся, поняла? Не отсвечивай, чтобы больше ни одной строчки про тебя не вышло». Я не понимала, с чего такой кипиш, но спорить не стала. Важно было другое. «Пап, у меня деньги скоро закончатся, я так поняла, что твои счета арестованы, но ведь ты можешь...» «Помолчи, Саша», — снова перебил меня отец. «Помолчи». «Я обо всём уже давно договорился с Артуром. Ваша дурацкая ссора была лишней, но он свои обещания выполнит, я знаю». «Какие ещё обещания?» Папа окончательно сбил меня с толку. «Я этого говнюка!» «Закрой рот и слушай внимательно, если хочешь жить, не считая каждую копейку. Позвони Рокчееву, поговори с ним, он тебе всё расскажет и объяснит. Я сейчас не могу». «Да этот гад мне ни разу не позвонил, как тебя арестовали!» Не выдержав, завыла я в динамик телефона. «Папа, он кинет и тебя, и меня. Кому ты доверился? Да я лучше свалю из города, раз я тебя типа позорю. Улечу на Сардинию, найду там на что жить». «На Сардинию нельзя». Тут же охладил меня папа. И на этот раз я даже услышала сожаление в его голосе. «Там уже Кристина со своими родителями. У нас будет ребёнок, Кристе нужен отдых и покой, а вы с ней...» «Я чуть по стене не съехала от таких новостей». Вот же коза! Успела подсуетиться, пока я шлялась за чем-то в ЦУМе. Дом вообще-то большой, предприняла я попытку скорее из вредности. Я вовсе не хотела видеть эту лицемерную крыску каждый день. Саш, я весной переоформил дом на тещу, так было надо, милая. А тебе собирался к свадьбе подарок сделать, но не успел. Я молчала. Да какой тут уже подарок? Не было даже желания говорить папе, какой он старый, влюблённый осёл. Ты как себя чувствуешь, пап? Перевела я разговор. «Тебе, может, нужно что? Когда тебя уже выпустят?» «У меня всё есть», — бодро ответил он. «За меня не волнуйся. Делай всё, что скажут мои адвокаты. Ни с кем больше не общайся и позвони обязательно Артуру. Он знает, что делать. Саша, считай, это мой приказ». «Ну, приказ так приказ». Нажав на отбой, я, как послушная дочка, засунув в зад свою гордость, накорябала Рокчееву сообщение. «Есть разговор. Сегодня в три в Марио». На встречу с Артурчиком я собиралась в самом дурном настроении. Пару раз даже психанула, хотела вообще всё отменить. Ну почему так, а? Как же ей было зла на папу, на Абрамова, на Криську, на Козлину Аракчеева, да на весь этот чёртов мир. Представляю, с какой высокомерной рожей меня встретит Артур. Вот же гад. И не позвонил ни разу. И оказывается, это он помолвку разорвал. Ага, сейчас. Но куда больше меня бесил отец. Чем он думал, когда решил доверить меня Рокчееву после того, что я рассказала? И главное, с чем совершенно не хотелось мириться, так это с его выбором между мной и своей беременной Шаловой. Да, я снова не в приоритете у него. И дело вовсе не в том, что он отдал Криске нашу виллу в Италии, а в том, что эта драная коза для него важнее родной дочери. Не факт ещё, что будущий ребёнок от отца. Я оглянула на косметику, беспорядочно валяющуюся на туалетном столике, и не удержалась. Скинула на пол консилер, тени, тушь, кажется, парфюм для волос. Да, нервы не к чёрту. От одной только мысли, что нужно идти к Артуру, я хотела порвать всё к хренам собачьим. Пообещать папе стать послушной девочкой было намного проще. Но когда я проверила свой мобильный банк, приуныла ещё больше. На счету оставалось всего 700 штук. И всё. Я нервно прошлась по квартире, порылась в шкатулке с разными цацками. И самого ценного лишь помолвочное кольцо, подаренное Артурчиком, и несколько маминых украшений. Зато дизайнерской бижутерии, как использованных гондонов на вписке. И стоят они ушные, столько же. Ладно, надеюсь, до такого позора дело не дойдёт. Я долго выбирала, в чём пойти навстречу с Аракчеевым. Придирчиво осматривала свой шмот, мерила, но всё не нравилось. Я не хотела, чтобы этот ляв в штанах решила, будто мне от него что-то надо, или я хочу снова за него замуж. Он должен мне перевести бабки моего отца, больше Рокчеев ни на что не годен. Так что пусть не смеет слюну на меня пускать. Но в то же время должен еще раз осознать, кого он потерял. В итоге решил остановиться на алом платье футляре чуть выше колен Дольче и Габана и тонких бежевых Прада. Все-таки женщины недооценивают светлую обувь, а ведь она прекрасно удлиняет ноги. Получилось лайтово, но для Артурчика красный цвет словно фетиш. Я усмехнулась, вспомнив жадный взгляд Аракчеева на меня в бордовом платье. «Отрись, козлина!» Когда вышла из дома, было почти три часа. К Марио мы с Жориком подъехали без четверти четыре. Честно, меня жутко бесит, когда я опаздываю. Я обычно на полчаса максимум задерживаюсь, а тут даже сама не знала, то ли Аракчеева позлить, то ли просто оттягивала встречу с ним. В Марио нас отлично знали. Здесь мы с Артурчиком не раз ужинали вдвоём, поэтому я кивнула хостес, и едва зашла в ресторан. «Карина, привет! Артур в каком кабинете?» Выдохнула я, мысленно готовясь увидеть через минуту слащевую рожу бывшего. «Добрый день, Александра Борисовна. Господина Рокчеева нет сейчас в ресторане», удивлённо проговорила Карина. «Позвольте, я уточню запись. Нет, всё верно. У вас назначена здесь встреча?» «Типа того», — протянула я, оглянувшись. «Стоять на входе совсем крипово. Значит, этот козлина решил меня кинуть?» Я не могла в это поверить. Карина будто мысли мои читала. «Возможно, вы хотите подождать?» Спросила она, но тут же добавила. «Извините, но все вип-кабинеты сейчас заняты. Не знаю, удобно ли вам будет в общем зале». Тон Хостес был предельно вежлив, но от Карины разило лицемерием. «Ну да, о моём удобстве она печётся». «Не волнуйся», — ухмыльнулась я. «Новостей, что я обедала в вашей харчевне, не будет. Пока». Я вылетела из ресторана и тут же зажмурилась от яркого солнечного света. Наверное, из-за него у меня на глазах выступили слёзы. Очки, к счастью, оказались под рукой, поэтому, когда я юркнула обратно в свой МЭРС, Жорик ничего не заметил. «Куда едем?» — спросил водила, и я еле удержалась, чтобы на нём не сорваться. «Прямо!» — сквозь зубы процедила, а сама уже набирала Рокчееву. Однако Артур не отвечал. Сначала я долго слушала длинные гудки, а потом... потом... потом он просто сбросил мой звонок. Я пялилась на экран, до конца не осознавая, что он действительно это сделал. «За все годы, что мы знакомы, впервые в жизни». Ехидный голос в голове зло рассмеялся. «Привыкай, Сашенька, папа больше не рядом». Я приказала голосу заткнуться. Вот так быстро отступать я не намерена. Жорику велела двигаться в сторону офиса бывшего, хотя себе обещала, что ноги мои там больше не будет. Рокчеев не перезванивал, но когда мы подъезжали к зданию, позвонили из его приёмной. «Добрый день, Александра». Я услышала мерзкий и тихий голос Насти. «Артур Булатович просил передать вам, что сейчас занят, но готов принять вас сегодня в восемь вечера». «Чего? Чем он там занят? Мне сейчас нужно!» Взорвалась я и кинула телефон на сиденье. «Вот же твари! Оба! И издеваются надо мной!» Такого я стерпеть не могла. «Приехали!» — донёся до меня голос водителя. «Александра Борисовна вас!» «Жди тут!» — шикнула я. «Далеко не уезжай!» Я в влетела в здание, промчалась мимо ресепшен и охранников. Никто не посмел меня остановить. Я бы миновала и шалову секретаршу, но Настя с несвойственной для полудохлой моли прытью вдруг очутилась передо мной, загородив тощим тельцем дверь кабинета. «Пошла вон!» Тихо, но с угрозой в голосе сказала я шлюхе. «Мне до тебя противно даже дотронуться, но я это сделаю, если ты сейчас же не исчезнешь отсюда». Настя не шелохнулась, на бесцветном лице застыла вежливая улыбка, которую я всегда на нём видела. Единственное отличие — это взгляд серых глаз. Так прямо и нагло она на меня никогда не смела смотреть. «Александра Борисовна, отойдите, или мне придётся вызвать охрану, я же сказала». «Вызывай», — я резко отпихнула девку в сторону. «Кажется, Настя упала, но смотреть на это убожество я не стала. Сама виновата». Положив ладонь на массивную ручку, я дёрнула дверь на себя.